Глава 14. «Вы повысили собственное мастерство достаточно, чтобы использовать одновременно два револьвера. Я выдергиваю оба кольта. Один из кобуры, второй из кольца. Донни даже пятится назад. «Эй! Эй! Ты чего?» Резво крутанув на пальцах оружие, прячу его. «Расслабься, друг мой!» «Просто хорошие новости пришли!» «Какие?» – щурится он. «Зарплата на карточку упала!» «Боже! Зачем я вообще пытаюсь что-то у тебя узнать?» – бурчит собеседник. «Еще немного, и будем выдвигаться!» «Лады!» Я берусь за силу и восприятие. Прокачка первого параметра очень схожа с ловкостью только работают иные группы мышц и в ином режиме. А еще в этот момент особенно сильно выделяются линии арканы по всему телу. Они, подобно магистралям, идут откуда-то из груди к каждой конечности. По итогу я действительно чувствую себя сильнее и для проверки без проблем завязываю узлом ножку стеллажа. Развитие второго параметра скорее раздражает, чем доставляет болезненные ощущения. Резко усиливаются все органы чувств. И если слух вместе со зрением принять легко, то с обонянием и тактильностью приходится повозиться. Человек за свою жизнь привыкает к определенному базовому уровню, и резкое его пробитие ставит все с ног на голову. Я чую столько нюансов в каждом запахе и на такой площади, что хочется поставить затычки в нос. И будь я не посреди логова с врагами, так бы и сделал. Задранное осязание тоже имеет неожиданный эффект. Ярлык на моей рубахе. Боже! Я с рычанием сдергиваю с себя бронежилет, потом одежку и почти зубами отрываю этот сраный ярлык. В первую секунду показалось, что он царапает мне душу. Недоуменный взгляд напарника игнорирую. Привыкнет. Позывной. Егерь. Класс Стрелок Гелиада. РБМ 72. Ранг 0. Количество арканы 12716. Характеристики. Параметр. Сила. Ступень Е. Звезд нет. Ловкость. Ступень Е. Звезд нет. Стойкость. Ступень Е. Звезд нет. Интеллект. Ступень Е. Звезд нет. Выносливость. Ступень Е. Звезд нет. Восприятие. Ступень Е. Звезд нет. Резонанс. Ступень Е. Звезд нет. Быстрый взгляд на часы. 16.21. Почти два часа ушло, чтобы перестроить организм. Могло быть и хуже. «Ты закончил?» — реагирует Донни. «Да. А ты изучил все кнопки?» «Ага. У меня, оказывается, есть что-то называемое «усиленный удар». Правда, требует три звезды в резонансе». «На ступени «Е»?» «Нет, «Ф».» «А что у тебя по аркане?» 560 единиц. Точнее, было 560, Сейчас меньше». «Пока ты был занят, я силу на одну звезду поднял!» Он скрючивает гримасу. «Ну и ощущения!» «Молодец, что сказать! Тебя поставили следить за безопасностью, а ты решил, ну на мы же посреди санатория, чего б не забить!» «Вот мы оба такие красивые и валялись в отключке! Приходи и бери нас голыми руками!» Или ты на ракету рассчитывал? Я злюсь, и потому мой тон накаляется, а напарник, наоборот, начинает соображать, насколько он облажался. Зато пес радуется, что о нем снова говорят. «Пошли!» — игнорирую я попытки оправдаться. «Логово само себя не зачистит!» «Пошли!» — вздыхает Фламинго. «Ракета, ты с нами?» Пес виляет хвостом. «Хорошо, тогда вперед не лезь!» «Ты думаешь, он тебя понимает?» — кривится Донни. «Сейчас и проверим!» Мы покидаем склад, попутно прихватив еще консервов для моего кольца. Ближайшее к нам здание имеет дверь на торце. Это не основной вход, тот в центральной постройке. Скорее, запасной, если хочется выйти покурить. Приблизившись... Мы замираем перед обшарпанной серой створкой. «Донни, еще раз на тебе тыл! И ради бога, не подстрели меня и ракету! С остальным я разберусь. Справишься?» Фламинго тяжело вздыхает и передергивает затвор дробовика. Пока он размышляет, я приматываю фонарь скотчем кремню на левом боку. В двух местах, чтобы не перекрутился. «Зачем?» чтобы освободить руку. Колхоз, конечно, полный, но лучше плохо, чем никак. На плечо он будет скорее слепить меня, а на предплечье мешаться. Отлично! Пришло время для старого доброго ультранасилия! Я плотоядно улыбаюсь и распахиваю дверь. Меня встречает коридор, покрытый грязным линолеумом. В его глубине застыло несколько кресел-каталог. На стенах веселенькие, сука, салатовые обои с рисунком в виде сосен. По обеим сторонам полдюжины комнат. Где-то двери закрыты, а где-то гостеприимно распахнуты. Идти туда, в замкнутое пространство, — верная смерть. Поэтому я смещаюсь чуть в сторону, чтобы не перекрывать линию огня Донни и стучу рукоятью револьвера по стене. Смысл таится. «Я ни хрена не ниндзя, чтоб ныкаться!» «И в руках у меня не сюрикены, а гром-палки!» Из ближайшего дверного проема медленно показываются длинные пальцы. Обычные человеческие пальцы, только вывернутые они ногтями к полу. Следом за ними вытягивается согнутая пополам фигура. «Когда-то это был человек, старик». Вот только что-то заставило его сломать себе хребет, выгнувшись до отказа назад. При ходьбе он опирается на тыльные стороны ладоней и смотрит вперед за прокинутой головой. Из глаз и рта стекают черные капли. Близнецы тех, что мы видели на мертвых жуках. Зрелище сюрреалистичное и явно нервирующее моего спутника. Носитель Анкройла. Ранг 0. РБМ 66 единиц. Статус мутирует. Это что нахер такое? Голос Донни скачет. И в ответ на его реплику скачет наш новый знакомый. Шустрыми, загребающими движениями переставляет ноги и руки, приближаясь с каждой секундой. Позади рычит ракета, а я стреляю от бедра. Кольт басовито грохочет, и башка противника разваливается на две части, как лопнувший арбуз. Правда, вместо крови на пол летят черные вязкие капли. И вот здесь, в полный рост, встает проблема возросшего восприятия, а конкретно слуха. Шум от револьвера бьет по мозгам так, что у меня сводит зубы. Хочется потрясти головой, чтобы выкинуть из нее это гудящее эхо. Мне никто не дает передышки. Тело противника еще подергивается, а из остальных комнат уже вылезают новые твари. Некоторые выглядят как старики. Другие, как работники заведения, судя по грязной и изорванной униформе. Далеко не все анкройлы согнуты. Некоторые бегут ко мне во вполне вертикальном положении, но всех их объединяет одно – общее чувство неправильности – перекрученные и переломанные злой волей фигуры. Я стреляю с двух рук, не жалея упущенной арканы, старательно игнорирую собственный дискомфорт. Почти все противники складываются после первой же пули, но у одного изо рта торчит черное щупальце, И мне приходится всадить свинец ему и в голову, и в грудь, прежде чем тот решает прилечь. Защиты у анкройлов никакой. Они весьма шустрые, а отросшие ногти, покрытые черным налетом, выглядят опасно, но пули рвут их тела в труху. Мне даже спорт не приходится тратить. Вполне хватает текущей возросшей скорости. Внутри... Я стараюсь не вспоминать, что еще недавно это были живые люди. Разумные, с семьями, привычками. Такие же, как я. Потому что сейчас мне нужна холодная голова. Барабаны опустошены, а цели до сих пор приближаются. Донни не выдерживает короткой паузы, нужной мне для перезарядки, и с криком разряжает картечь в сторону врага. Целая туча свинца превращает изломанную тварь в дуршлаг. Ей даже руку отрывает. Во второй раз фламинго выстрелить не успевает, потому что я вгоняю патроны в барабан и добиваю последнюю угрозу. Та что-то хрипит и, наконец, замолкает. «Следи за спиной», напоминаю я, и спокойно перезаряжаю оружие. «С анакондой все просто, а вот миротворец требует гораздо больше внимания. Нужно будет заменить его при первой же возможности на оружие сопряжения». «Ты видел? Видел?» – нервно вскрикивает Донни. «Пресвятая Дева Мария! Что это нахер такое?» «То есть жуки тебя уже больше не удивляют?» «Пришельцы, чертовы, это одно! А вот какая срань сотворила такое с людьми!» Я жду около двух минут и даже вновь стучу рукояткой по стене, но больше никто не выползает наружу. Коридор заполнен трупами и арканой. «Сдается мне, у них когти ядовитые», — говорю я. «С чего ты взял?» А как иначе они в Риллов завалили? Кого? Жуков. Слушай! Чешет репу напарник. Не касайся кожей этой черной дряни. Ракета! Ждать! Оглянувшись, убеждаюсь, что лабрадор застыл на пороге с внимательным видом. Аккуратно собираю первый трофей. Получено 605 единиц арканы. «Как ты узнал, что я могу тачку угнать?» Вновь заполняет тишину Донни. «Скажи еще, что ты не сидел», — хмыкаю я. «И татухи у тебя на груди из детского садика. И вид такой ушлый, потому что ты в банке работаешь». «Ладно, ладно», — бурчит тот. «Было дело». «Отходим», — командую я, закончив сбор семи цветков. «А...» Как бы сомневается в выбранной тактике мой визави. Дальше не стоит. Слишком тесно, легко зацепить нас, когда комнаты будем проверять. Зайдем теперь через дальний вход. В здании, лежащем на правом краю, все повторяется. Разве что нам приходится выйти на улицу, потому что целей здесь оказывается больше на треть. Зато в дверях они создают затор, мешая друг другу, и это позволяет разобраться с ними без особых проблем. Слуш, а вообще не сложно!» — Донни. «Во-первых, типун тебе на язык. Взял, сглазил. Теперь точно встретится какая-то злобная погонь. А во-вторых, ну, конечно, несложно, когда добрый дядюшка-егерь косит большую часть твари. Нет?» Фламинго обиженно бубнит что-то себе под нос, а я собираю Аркану. Это, кстати, явно вызывает у него зависть. Вот только сходиться с монстрами в рукопашную, он что-то не горит желанием, хоть я и предлагал. «Последняя, надеюсь, остановка, друг мой Донни. Центральный корпус». Тот, уже наловчившись, закидывает дробовик на плечо, И всем видом выражает желание поскорее разобраться с логовом. Мы подходим к двойным дверям, и я блокирую одну из створок, опустив задвижку в пол и подняв вторую в потолок. Вторую же створку распахиваю и подпираю мусорным баком. «Ты что делаешь?» — уточняет Донни. «Готовлю тир. Отойди-ка». Я заглядываю в помещение с кольтами на изготовку. Мусор, а также черные пятна на полу и стенах. Разбросанные бумаги. За стойкой ресепшена никого. Ужасный сервис. Ноль звезд. По обе стороны идут коридоры. Еще один огибает стойку и уходит в заднюю часть здания. Оглядевшись, я хватаю металлическую стойку с буклетами и со всей дури швыряю в стену. Грохочет так... Будто упал сервант с кастрюлями. Поспешно покидаю помещение и навожу оружие на единственный проем. Из глубины постройки доносится топот ног. Шипение и кряхтение. Треск кожи. Первый вырвавшийся анкройл под грохот револьвера теряет мозги. Черная жижа пятнает проем, а он валится под ноги своим собратьям. Те спотыкаются, но рвутся вперед. Донни разряжает ружье. Не отстаю я. Это действительно похоже на тир, потому что противники мешают друг другу, и мы можем спокойно работать по мишеням. Ситуация меняется, когда заблокированная створка взрывается изнутри. Я ловлю взглядом переплетение щупалец, выстреливших откуда-то из глубины здания. Низкий. Напрочь чужеродный звук заполняет пространство, и за ним следует стремительный прыжок. Рефлекторно активирую спорт, и это позволяет уравнять наши шансы. В воздухе ко мне навстречу летит подтянутая женская фигура. Возможно, прежде эта сиделка была настоящей красавицей, потому что фигура у нее загляденье. Аккуратная грудь. Подтянутый живот, длинные ноги. Глянцевую картинку несколько портят пучки черных щупалец, растущих у нее из шеи вместо головы, а также из рук вместо кистей. Хотя, кто из нас без недостатков? Мутировавший носитель он кройло. Ранг 0. РБМ 99 единиц. Статус? Собирает биомассу. Я разряжаю свежий барабана на конды в нее, и пули, безусловно, бьют в цель. Ее даже сбивает в полете. Вот только свинец эффективность имеет весьма среднюю. Похоже, защитой девица обладает довольно впечатляющей, а следом за ней уже несутся две подружки. Стреляет донни, рычит ракета. Все превращается в какой-то кромешный хаос. Получившая свое, красотка налетает на меня с неукротимым задором. Ее скорость на пределе моих сил, и мне приходится вновь врубить спорт. Щупальца он кроила, резко удлиняются, норовя, если не проткнуть меня, то хотя бы схватить. Приходится уклоняться и уворачиваться, используя все, чему меня научили стрелки. Извини! «Не люблю обнимашки!» Автоматически бросаю я и продолжаю разряжать в нее барабан за барабаном. Накопительный эффект пуль начинает брать свое. Распотрошенная в кашу грудная клетка и расстрелянные головные щупальца. Бьющая толчками черная жижа из ее тела. Сзади рявкает дробовик снова и снова. Я держу всю площадку в поле зрения, и одна вещь заставляет меня выронить из рта незажженную сигарету. И это не тот факт, что Донни до сих пор жив. Ракета держит дистанцию от монстра, рыча как заправский ротвейлер. А потом окутывается конусом ярко-синей энергии и размазывается в движении. Он буквально таранит ее, пробивая головой насквозь. Отрывает врагу конечности и щупальца, оставляя после себя лишь ошметки мяса и черной жижи, благо что тело пса закрывает защитное поле. Оно высекает искры из асфальта, когда лабрадор приземляется и скользит по земле. Сам же ракета весьма по-собачьи отряхивается и виляет хвостом. «Ты меня утомила!» Возвращаюсь к своей партнерше и вбиваю последние пули в ее тело. Анкройл дергается, заливая пространство своей странной кровью. И, наконец, затихает. Переключаюсь на последнюю цель, но фламинго всаживает в нее очередной заряд картечи. С отстреленными ногами много не напрыгаешься. А на короткой дистанции дробовик ⁇ это поистине страшное оружие. Я понимаю, что ступень Е в сопротивлении или что там у нее против дробовика все еще не канает. И делаю мысленную зарубку. «Фух, сука! бубнит напарник. Очень уж резкое мне попалось! Итог неутешительный. Только за этот бой. Я израсходовал больше пяти барабанов. А у меня и до этого боезапас подходил к концу. «Че такой кислый?» — хмыкает Донни. «Сорок восемь патронов осталось. Или у тебя для меня припрятана где-то заначка, а?» «Не парься, егерь! Главное, что зачистили!» «Ага!» — смотрю я ему в глаза. Именно поэтому нас до сих пор окружает барьер и текста нет. Верно же? Фламинго бледнеет. Изнутри центрального корпуса доносится тяжелая поступь.